О любителях кактусов Я называю их сектантами. Не из-за того пыла, с каким они ухаживают за кактусами. Этот образ действий можно назвать страстью, чудачеством, манией. Но суть сектанства не в пылкой деятельности, а в пылкой вере. Есть любители кактусов, верящие в толченный мрамор. Есть другие, верящие в толченый кирпич. Наконец, третьи, верящие в древесный уголь. Одни признают поливку, тогда как другие ее отвергают. Существуют некие глубочайшие тайны настоящего кактусового грунта, которых ни один любитель кактусов вам не выдаст, хоть четвертуй. Все эти секты, организации, ордена, согласия, школы, ложи – так же, как одиночные дикие любители кактусов или отшельники, будут вам клясться, что только с помощью своего метода они достигли столь замечательных результатов. Видите вот этот эхинокактус Мириостигма? Так я скажу вам по секрету, его нельзя поливать, надо только опрыскивать. Дас! Как так? Воскликнет другой любитель. Где-то слыхано, чтобы эхинокактус мириостигма вдруг опрыскивать? Чтобы застудить ему макушку? Нет, сударь. Если вы не хотите, чтобы эхинокактус попросту сгнил, вы должны увлажнять его только одним способом. Раз в неделю ставить его прямо в горшке в тепловатую воду. 23,789 градуса Цельсия и будет он у вас расти, как капуста. Господи Боже! всплеснет руками третий кактусовод. Послушайте только этого убийцу. Если вы станете мочить цветочный горшок, сударь, он у вас покроется зеленой плесенью, земля в нем закиснет, и вы сядете в лужу, да в преогромную. Кроме того, у вашего эхинокактуса Мириостигма Начнется загнивание корней. Если вы не хотите, чтобы у вас земля закисла, надо поливать ее через день дистиллированной водой с таким расчетом, чтобы на кубический сантиметр земли приходилось 0,1 грамма воды ровно на пол градуса более теплой, чем воздух. Тут все трое начинают кричать одновременно, убеждая друг друга кулаками, зубами, копытами и когтями. Но, как уж повелось, истину даже таким способом установить не удается. Нужно, однако, признать, что столь горячее отношение к кактусам вполне понятно, хотя бы потому, что они таинственны. Роза прекрасна, но не таинственна. К таинственным растениям принадлежат лилия, горячавка, золотой папоротник, древо познания, вообще все первобытные деревья, некоторые грибы, мандрагора, ятрышник, ледниковые цветы, ядовитые и лекарственные травы, кувшинки, мезембриантемум и кактусы. В чем их таинственность заключается, не сумею вам объяснить. Чтобы эту таинственность обнаружить и преклониться перед ней, надо просто признать ее фактом. Кактусы имеют форму морского ежа, огурца, тыквы, подсвечника, кувшина, квадратной шапочки священника, змеиного гнезда, Они бывают покрыты чешуей, сосками, вихрами, когтями, бородавками, штыками, ятаганами и звездами. Бывают приземистые и вытянутые вверх, ощетиненные, как полк копейщиков, колючие, как эскадрон с саблями наголо, тугие, одеревеневшие и сморщенные, покрытые сыпью, бородатые, мрачные, хмурые, усеянные пеньками, как просика. Плетенные, как корзинка, похожие на опухоли, на зверей, на оружие. Это самые мужеподобные из всех трав, сеющих семя по роду своему и созданных в день третий. «Какую я сделал глупость!» — воскликнул потом создатель, удивившись своему созданию. «Вы можете любить их, но не прикасайтесь к ним бесцеремонно. «Не целуйте их и не прижимайте груди. Они не терпят фамильярности и какого бы то ни было панибратства. Они тверды, как камень, вооружены до зубов, полны решимости не даваться в руки. Проходи, бледнолицый, а то буду стрелять!» Небольшая коллекция кактусов похожа на лагерь воинственных эльфов. «Отрубите любому из этих воинов голову или руку. Из нее вырастет новый». Грозящий мечом и кинжалом боец. Жизнь сражения. Но бывают таинственные периоды, когда этот строптивый упрямец и недотрога, как бы впадает в забытье и мечтательность. Тогда из него вырывается среди поднятого оружия, большой, сияющий, молитвенно воздетый высь цветок. Это великая милость, событие небывалое, совершающееся далеко не с каждым. Уверяю вас, материнская гордость ничто в сравнении с высокомерием и кичливостью, как тусовода, у которого Зацвел кактус.